Глава 15 Медведь пользовался популярностью у студентов Нумерари, Скривери и Летиджи. Тут им всегда были рады. Зимой на битком забитых столиках дымились бульоны, а летом здесь подавали прохладные пасты, которые можно было в любой момент заказать на огромной кухне, что трудилось с позднего утра до еще более поздней ночи. Хозяйкой заведения была дама, которую за глаза называли Сианна Грасса, жирная. А в лицо Сианна Грацурула, настоящий медведь с доской, любил шусить Пьеро, причем медведь откормленный, и хотя Сианна Грасса сильно разбавляла вино и никогда не разрешала служанкам садиться на колени к студентам, ее и медведя крепко любили не пахло как дома, но не было домашнего груза имени и семьи. Здесь студенты могли утешиться после драк в более суровых заведениях или после споров с другими студентами, или укрыться от своих неудач, оскорбивших ожидания университетских маэстро, либо, в моем случае, ожидания моей собственной семьи. Товар на Лорсо позволяла мне ненадолго стать кем-то другим, а не диригулай. Мне нравилось здешнее тепло, нравились длинные столы, испещренные порезами от ножей и вмятинами от кружек. Нравилось столпотворение студентов, среди которых иногда мелькал случайный университетский маэстро, заглянувший к молодежи. Нравилось, что юноши и девушки флиртовали друг с другом, а иногда целовались у всех на глазах к величайшему веселью окружающих, которые в таких случаях принимались барабанить ложками под темному дереву столов. Иногда несколько студентов приносили музыкальные инструменты и звучали песни, и мы обнимали друг друга, раскачиваясь туда-сюда, распевая про весну, про мальчика у замочной скважины, про фат, про наволу. Здесь у меня всегда поднималось настроение, словно окружающее тепло и радость возносили меня над землей. Я почти чувствовал их внутри себя и не мог сдержать улыбку. товарно Лорсо – доброе место», – утверждал наш друг Тону, – «построенное на доброй земле, облюбованное добрыми фатами и потому исполненное доброжелательности». Сегодня ставни, сделанные из тяжелого дерева и закрытые в зимние месяцы, были распахнуты, чтобы впустить свежее ветра И у одного из больших окон за длинным столом, омываемым воздухом и светом, уже играли в картоледжи наши друзья Бенетта Кучияо и Дюмон де Энри, чужестранец из Шеру. Заметив нас Бенетта, высунулся в окно. «Кулаточимми!» «Неужели фаты Калибы обманывают меня? Или перед моими глазами Давика Диригулай собственной персоной?» Я отвесил поклон. «Ай, Давико!» — улыбнулся Дюмон. «Мы гадали о твоей судьбе». «Гадали? Чи?» — сказал Бенетто. «Мы думали, что ты погиб в буре Урлы, утонул и погрузился на самое дно лазури. Или был съеден каменным медведем в глубокой рамилье». Или, быть может, тебя похитили ради выкупа эти пьющие грязь барагесцы? Иначе почему ты так редко видишься с нами, своими ближайшими друзьями? Я сказал Дюмону, что ты никогда бы нас не бросил, а значит, с тобой стряслось ужасное несчастье, с которым ты не в силах справиться. Если это несчастье зовется Сианой Ашей, то ты не ошибся» заявил Пьера, влезая внутрь через окно и отталкивая Бинетто, чтобы освободить себе место. «Наш мальчик едва унес ноги!» Дюмон подвинулся, позволяя Джованни тоже забраться в таверну и присоединиться к Пьеру на противоположной скамье. «Все говорят, что ты больше не будешь с нами учиться», — сказал Бинетто. «Я им не верю». «Это правда», — возразил Чьерко, обняв меня за плечи. Через месяц наш юный Давика получит сначала имя, затем жену, а затем и Банка Регулаи, и у него не останется времени на нас, паршивых Вианомо. Это неправда, возразил я. Нельзя быть таким наивным, друг мой, ответил Чиерко. Если все настолько плохо сейчас, представь, что будет, когда ты сядешь за доску рядом с отцом. Он протиснулся в окно, вызвав всплеск ругани и толкотни. Ай! «Подвиньтесь, свинорелы и фискатолу! Я не один!» «С чего мне двигаться? Это я захватил столик!» Проворчал бинетта, но уступил и чьерко втиснулся на скамью, не реагируя на мрачные взгляды сидевших на дальнем краю студентов. «Я бы последовал за друзьями в окно, но со мной были ленивка и полонос. А кроме того, Сианаграса наблюдала из дверей таверны, нахмурив брови». Она не любила собак, даже таких хороших, и потому я бы не смог протащить ленивку внутрь. Я велел собаке сидеть под окном и ждать меня, а потом под грозным взглядом Сианы Грассы принес ей миску маринованной свинины по и миску с водой. Хотя Сиана Грасса явно была недовольна, что я кормлю собаку блюдами, предназначенными для студентов, хочется верить, что она хотя бы немного одобряла мою верность другу. Позаботившись о ленивке, мы с Полоносом присоединились к моим приятелям, для чего воспользовались более традиционным входом. Сегодня, благодаря раннему прибытию Бинетта и Дюмона, нам принадлежал стратегически важный конец стола, примыкавший к стене и окну, где дул свежий ветерок. И потому мы организовали оборону от других студентов, посягавших на нашу территорию. В этом нам помогло покрытое шрамами лицо Полоноса, который усел со спиной к столу и, вытянув ноги, стал небрежно чистить ногти кинжалом. Постепенно, по мере окончания лекций, в таверну набилось все больше студентов, среди которых были и друзья, и мало-помалу наша веселая компания захватила пространство, подобно тому, как скипианцы когда-то захватили Бекамский полуостров. Медленно, кусок за куском, пока другие не сдались, и вот уже стол целиком наш, вместе с тяжелыми глиняными кувшинами разбавленного вина Сианы Грассы, добрым хрустящим хлебом и мисками с маринованной свининой. Когда народу стало много, мы затеяли новые партии в Карталедже, в то время как другие смотрели, оценивали различные тактики, а иногда и откровенно жульничали. Немного позже у окна появилась Челия со своей подругой Николетой. «Я увидела снаружи ленивку и поняла, что ты здесь. Аж я не обрадуется, она тебя ищет. Откуда тебе знать?» – резко ответил я. «Тебя везде не было». «У меня были дела», – она сказала, – это легкомысленно, и я бы поверил, если бы не видел, как она кралась по улицам наволы «Дела? Ты так это называешь?» Я старался говорить небрежно, но челия одарила меня странным взглядом, и я понял, что не смог скрыть расстрашение. «Ты обиделся, Давико? У меня есть поручение, как и у тебя. Покупать шоколад, относить послания качам и инструкции поварам. Аж я буквально использую меня как прислугу. Столько заданий тут и там, и все ради тебя и твоего праздника». «Так вот, чем ты занималась». Я изучил ее лицо, высматривая признаки лицемерия, но ничего не нашел. Ни вины, ни стыда за ложь, ни смущения за тайны. Клянусь, Фата Мичелли овладела искусством Фичо-Скуру. Меня очень встревожило, как ловко она обращалась со своим лицом. Я сменил тактику. «Ты должна была быть со мной», — сказал я, — «отгонять Ашью». «Чи!» — она отсокнула языком, как это делала Ашья, и изобразила притворную жалость. Бедный Давико, отцовская наложница жестоко с ним обошлась. Челия ущипнула меня за щеку. Несчастный малыш. Его кололи портновскими булавками и заставляли стоять смирно. Бедный несчастный малыш. Поверит о Меня действительно кололи. Я раздраженно оттолкнул ее руку. Причем неоднократно и все это время аж я языком и разглядывала меня, словно кусок говядины на прилавке мясника». Николетта подруга и рассмеялась. «Тебе следует сказать спасибо, Давика. У сфачины отличный вкус. Половина наволы руководствуется ее выбором, и...» Тут она окинула меня взглядом. «Тебе бы тоже не повредило». «Давика одевается в темноте на ощупь», сообщил Джованни, не поднимая глаз от карт. «Нельзя винить его в том, что он делает выбор вслепую». «Это многое объясняет», — согласилась Николета. «С моей одеждой все в порядке». Я оттолкнул локтем Джованни, но все мое внимание было приковано к челии. «Так где ты была?» «Ай, Дэвика, ты зануда!» Она легкомысленно махнула рукой. «Я была тут и там, далеко и близко, и все это тебя не касается. А теперь подвинься». Она подобрала юбки и влезла в окно, втиснувшись рядом со мной. Николета последовала за ней. «Мы в игре!» Девушки взяли в руки карты, и игра стала еще более хаотичной, со множеством гамбитов и переменчивых союзов. Каждый из нас стремился собрать карты у себя, отняв их у противника. И если бы я себе позволил, то смог бы на время забыть, что у челии есть от меня секреты и что она ведет тайную жизнь, о которой больше никто за этим столом не догадывается. Разновидность картоледжи, в которую мы играли, подразумевала многочисленные подначивания и двусмысленности. И Дюмон, бывший уроженцем Наволы и приехавший из далекого северного Шеру, вместе с отцом, одним из послов тамошнего короля, жаловался на игру. «В этом нет смысла», – ворчал он. «Для нас есть». «Это потому, что вы, Наволонцы, изворотливые, изворотливые, изворотливые, как говорит мой отец». «Изворотливые, изворотливые, изворотливые». Благожелательно согласилась, Чели, а затем разыграла океан Урулы и забрала карты, которые держал в руке Дюмон. Чи-чи-чи, какая неудача, мало фортуна, куда ни глянь. Она строит замки-близнецы, заявил Тона. Она взяла мост. Вот и нет, это было в прошлом раунде. Чели омазнула двумя пальцами по глазу, посылая ему удачу скуро. В ответ Тона высунул язык. Я взял Костелло. «В таком случае ты не будешь возражать, если я заберу это?» Челия надулась. «И ты еще зовешься моим братом!» И так оно и шло раунд за раундом. Дюмон в отчаянии сдался и, совершив невероятное самопожертвование, пересел к челии «В Шеру вы играете в чьеса сказала Челия, беря слепую карту. «Шахматы», — поправил ее Дюмон. «Я так и сказала». «Ну, ладно». «Да, мы играем в Чиеса. Эта игра требует настоящего мастерства и знаний, не то что ваше карточное безумие». «Мы здесь тоже играем в чьеса заметил Пьеру. «Правда? Я никогда не видел. Потому что это детская игра». Димон в ужасе посмотрел на нас. «Это уважаемая игра, требующая глубокого опыта и изощренности, а вовсе не детская». «Думаю, она может показаться интересной, если тебя интересует исключительно доска», — ответила Челия. «Но она вся на столе. Сул Таволо». Николета кивала. Она взяла три скрещенных меча и сбросила красный костелло, который схватил тону. «Он не хочет забрать все костелло», — сообщила Николета. «Но где же тот черный костелло, которого он так желает?» Она дразняще подняла свои карты, ее глаза сверкали от удовольствия. «Где же может быть этот черный замок?» «Зачем ты ему говоришь?» – спросил Димон. «А почему нет?» «Она может лгать», – заметил я. «И лжет?» «В этом все веселье», – ответила Николета. «Лжет ли она сейчас или нет? Солжет ли потом или нет? И где же черный замок?» «Мы любим игру, в которой вызов заключается в том, чего нет на доске. Доска нам не интересна. Это слишком очевидно, слишком просто. Неподходящая игра для наволонца». «Но мне нравятся шахматы», – возразил я. «И всегда нравились. Потому что ты прост, как ребенок, Давика. А ты добра, как птица каури над дохлой крысой». «Черный костелла у меня», – заявила Челия. «Николета лжет». «Нет, это ты лжешь», — ответила Николетта. «На самом деле он мой», — провозгласил Пьеро, взмахнув одной из своих карт. «Это твой валет», — сказала Челия, «Я видела, как ты его взял». «Я их перетасовал». «Ты этого не делал», — он показал Челии два пальца, послав ей скуро. «То, что ты этого не видела, еще не значит, что этого не было». Тут вмешался Дюмон. Но если игра состоит не в состязании мастерства, то зачем она? Если два ума не бьются за победу посредством серьезных размышлений и хитроумных действий, то какое же это честное подлинное состязание? Если все завязано на удаче и лжи, в чем тут состязаться? «Если два человека обнажают мечи, это честное состязание?» – спросил Пьеро, который почти всегда сводил все к бою на мечах. Да, это честная проверка мастерства каждого. Чи, ты глупец. Это мастерство плюс ловкость, плюс сила одного и друзья другого, а также был ли он пьян прошлой ночью и не напоил ли его противник, чтобы подпортить мастерство. Это не просто состязание в мастерстве. То же самое можно сказать и про шахматы. Он имеет в виду, что в шахматах известен каждый ход. «Все, что нужно понять и к чему нужно подготовиться, есть на доске», – вмешалась Телия, «Как я и говорила. Султаволо. Жизнь не такая. Жизнь не лежит целиком перед тобой, когда все разрешенные ходы обговорены заранее, а иных делать нельзя». «Султаволо», – согласились все, – «неинтересно. Троппо симплича, басику, перли бомбини для маленьких детей». «В ваших шахматах», — продолжил Пьеру, — «вы не можете ослепить человека бликом солнца от лезвия, не можете обмануть, притворно споткнувшись, не можете бросить песок ему в глаза». «Все это приемы боевого мастерства», — перебил Дюмон. «И не можете получить кинжал в спину от человека, которого считали другом», — сказала Чилия, разыграв красного убийцу и лишив меня короля кубков. «Я думал, мы сотрудничаем», — удивился я. «Верно, так ты и думал», — весело согласилась Челия и подмигнула Дюмону. «Понимаешь, каждый ход в твоих чьеса соизвестен, Там нет загадок, но в наволе, как и в жизни, полно тайн. Есть вещи, которые окажут влияние на твою жизнь, но которых ты никогда не увидишь». Союзы, о которых можешь никогда не узнать, карты, о существовании которых ты даже не подозревал, потому что 77 карт в колоде можно заменить на скрытые. Есть замыслы и планы, и самое главное, есть игрок, сидящий перед тобой, и он или она поведает тебе немало, если ты сможешь его прочесть. Если будешь внимательно наблюдать за ним. Она взмахнула рукой, по очереди указывая на каждого из нас. «Если ты четко видишь игроков, то можешь узнать их карты, не глядя на расклад или счет, потому что все это отражено на их лицах». Димон с отвращением выругался на родном языке. «Вы и ваша наволонская одержимость Фачо и Фачо Скуро. Открытое лицо и скрытое лицо. Это ваша болезнь. Вы все прячете чувства и мысли и зовете это достоинством. Изворотливы, изворотливы, изворотливый. изворотливый, изворотливый. «Свай, Дюмон, это не одержимость, это жизнь. Как ты читаешь людей за собственным столом? Как твой отец читает купцов, принцев и королей, с которыми имеет дело? Каковы их замыслы, каковы планы? Прочесть можно многое. Но в твоей игре читать нечего. В твоих шахматах ты играешь фигурами на доске». Челли улыбнулась, проказливо сверкнув зубами. «В шахматах ты играешь столом, в кардаледже людьми за столом». И с этими словами она выложила черный костелло вместе с королем, королевой, убийцей и конем. Мы все раздосадованно сбросили свои карты.